Глава 15. Рыжее пятно. Бриджер. «Посмотри-ка!» — сказала Люси, подпрыгивая впереди меня. Я поднял глаза тротуара, чтобы посмотреть, куда она показывает. Посреди лужайки, в замусоренном дворе какого-то бедняги, стоял огромный надувной Санта-Клаус, а при нем заводные олени, механически двигающие головами. Ничего в я в жизни не видел. Еще недавно Люси, как и другие дети... Ждала Рождества с горящими глазами. Она была достаточно взрослой, чтобы понимать, что Санта — это миф. Но достаточно маленькой, чтобы восхищаться чьими-то безвкусными украшениями на лужайке. «Забавно», — небрежно сказал я. «Правда ведь?» Мы остановились у дорожки, которая вела к школе. Помимо нас потоком неслись дети. Звонок должен был вот-вот прозвенеть. «Ты не забыла свой ланч?» Она похлопала по пакету и кивнула. «Отлично». Тогда обнимашки. Я нагнулся и быстро обнял ее. Она еще не протестовала против того, чтобы обниматься на прощание. Хотя я понимал, что это ненадолго, потому что она уже не разрешала брать себя за руку, когда мы шли через толпу. «Пока, Бридж!» Черекнула она мне через плечо и влилась в общий поток детей. «Пока!» — крикнул я вслед. Секунду спустя, когда рыжий хвостик исчез из виду, я повернулся на сто градусов. И потопал назад в кампус. Шла последняя неделя занятий, за которой следовала череда библиотечных дней, а потом экзамены. Перед окончанием семестра мои однокурсники заметались, как диспетчеры полетов перед ангаром. А у меня были сплошные проблемы, потому что нам с Люси было некуда деваться. Каникулы у нее начинались только через неделю после моих экзаменов. Даже если бы я пожертвовал собой и признался Хартле, что мы с Люси остаемся бездомными, мы не могли поехать к нему, потому что тогда Люси пропустила бы целую неделю занятий. Поскольку машины у меня не было, я не смог бы возить ее в школу из дома Хартли. Как всегда, все варианты были негодными. Взяв ноги в руки, я успел на статистику вовремя. Я сел в первом ряду и старательно записывал лекцию, хотя в этом не было надобности. Мне все казалось, что мне придется помогать Скарлетт готовиться к экзамену. То, что она отказалась встречаться, жгло меня уже много дней. Возможно, ее несчастный вид должен был хоть немного утешить меня. Каждый раз я встречал ее по дороге на занятия, она украдкой посматривала на меня. Она выглядела бледной и усталой, и когда я ловил на себе ее взгляд, ее ореховые глаза опускались и вперялись в стол. Честно говоря, от всего этого мне было жутко не по себе. Она дала мне отворот-поворот таким образом, что места для сомнений почти не оставалось. Но было совсем не похоже, что этот новый парень ее хоть немного радует. Она выглядела как обломок кораблекрушения. К сожалению, после того, как она меня отшила, я не стал любить ее меньше, хотя у меня были проблемы и поважнее. Я не переставал прокручивать в голове то, Что случилось на праздник благодарения? Искал объяснение и не мог найти. Раньше четверг был одним из двух моих любимых дней недели, но теперь это утро приносило одни несчастья. После статистики я один отправлялся на теорию музыки и старался сесть подальше от Скарлетт. Намеренно избегать кого-то очень трудно. Когда она находилась со мной в одном помещении, казалось, что в нем недостаточно воздуха для нас двоих. Грудь у меня сжималась и становилось невозможно сосредоточиться. «Привет, Бриджер!» Я поднял глаза и увидел, что кто-то садится рядом. «Привет!» Ответил я, стараясь, чтобы это прозвучало вежливо, но без интереса. Девицу звали Эмилия. Во вторник она тоже сидела на лекции рядом со мной. Эмилия пела в хоре. В прошлом году мы с ней однажды перепихнулись после вечеринки в комнате Кори Калахан. Точнее, во время вечеринки. А после продолжили. Но это был только раз. К тому же в прошлом году. «Сегодня мы повторим структуру», — говорил профессор, записывая на доске разные термины. «Соната, минуэт, концерта». «Начнем с того, что вспомним различные музыкальные обозначения, которые указывают на то, что музыкант должен повторить фрагмент пьесы». Он написал «Ди-Це Алфайн» и «Ди-Це -ал кода «Классно!» — произнесла рядом со мной Эмилия. «Обожаю повторы!» «О, Господи! Тонкий намек, ничего не скажешь!» Я записывал все, что говорил профессор, потому что не мог рассчитывать, что Скарлетт поможет мне подготовиться к этому экзамену. А уж Эмилию я не попрошу, это точно. Я как раз писал про структуру Санаты, когда в кармане у меня завибрировал телефон. Скарлетт. Задача вратаря – все время видеть весь каток целиком. Так что пусть мне и не хотелось замечать хорошенькую девчонку, которая же второй раз садилась рядом с Бриджером, я просто не могла ее не заметить. Утром я прочитала в газете, что суд над отцом продлится два или три месяца. Даже если так, будут еще апелляции. А за уголовным судом наверняка последует гражданский. Когда все это кончится, Бриджер вообще забудет, как я выгляжу. Посылая Бриджеру свое ужасное сообщение, я понимала, что видеть его после этого будет больно. Но смотреть, как эта прелестная старшекурсница откидывает волосы, кокетничая с Бриджером, было и вовсе нестерпимо. Так и удушила бы ее голыми руками. Да, идея что надо. еще один член семьи Эллисон совершает преступление. В тюрьме нам бы выделили отдельное семейное крыло. Да здравствует висельный юмор. Профессор что-то бубнил о концерте, но я не записывала. Я уже прочитала об этом в учебнике. Вратарь волей-неволей замечает все. И хотя кокетливая девица загородила от меня Бриджера, я сразу поняла, что он прижал к уху телефон. И вдруг выскочил из зала. Он был в панике. Я все видела. Прошла минута, потом вторая. Он не возвращался. Его блокнот лежал на столе там, где он его оставил. Наконец Бриджер с красным лицом пулей вылетел в зал. Я увидела, как он ринулся к своим вещам, молниеносно схватил их в охапку и снова повернулся к двери. Когда он выбегал из зала, я еще раз увидела его лицо. Конец света. Только так можно было назвать то, что оно выражало. Отчаянно торопясь, я затолкала свой барахло в рюкзак и выскочила следом. Но оказавшись снаружи, увидела только рыжие пятна, несущиеся по колледж-стрит. Я потрусила за ним. Может быть, Люси в школе заболела? Но выражение его лица просто убило меня. Бриджера не так-то легко вывести из равновесия. Сообщение о расстройстве желудка так бы на него не подействовало. Продолжая погоню, я увидела, как Бриджер затормозил оба Мунхауса. Вместо того, чтобы бежать дальше к школе Люси, он помахал пропуском и исчез в воротах. Дичь какая-то. Когда, отдуваясь, я добежала до железных ворот. Они уже закрылись. Мой пропуск не годился, чтобы их открыть. Я ведь не жила в Бамоне. Оставалось только ждать, приплясывать нетерпение, пока не появится какой-нибудь местный житель и не впустит меня. «Эй, привет! Ты ведь Скарлет? Обернувшись, я увидела друга Бриджера, Хартли, который как раз проводил карточкой перед сенсором. «Вы с Бриджером когда-нибудь явитесь на ланч в Бамонхаусе? Или на молочном пакете пора разместить вас обоих?» «Привет!» Пискнула я, радуясь, что меня впустили. «Слушай-ка, у тебя все нормально?» «Вообще-то нет. Я довольно долго стояла столбом, думая, что сказать. Ведь именно от Хартли Бринджер скрывался особенно тщательно. С другой стороны, я не попаду в комнату Бринджера без его помощи». «Да пошло оно все в задницу!» «По-моему, у Бриджера беда», — сказала я. Две минуты спустя я уже бежала по лестнице к комнате Бринджера. Хартли несся следом. Увидев, что дверь открыта, я остановилась на пороге. В этот момент Бриджер пинком запустил матрас Люси в угол. Не успела я открыть рот, как он подскочил к нему, поднял и швырнул на свою кровать. «Мать твою!» — крикнул он. Потом схватил розового кролика и бросил на диван окна. Сжав кулак, треснул по спинке металлического стула так, что тот перевернулся. «Перестань!» — закричала я. Бриджер даже не взглянул в мою сторону. Он оперся руками о письменный стол и опустил голову, как человек, потерпевший крах. «Какого рожна!» — услышала я над духом шепот Хартли. «Бриджер, пожалуйста, скажи, что случилось?» Я подошла и поставила стул на место. «Прошу тебя». Его плечи вздымались, кулаки были сжаты. Он все еще тяжело дышал, лицо и глаза покраснели. Хотя мне было немного страшно, я подошла ближе и положила руку ему на грудь. Что происходит? Он прерывисто вздохнул. Моя ладонь почувствовала это. Они забрали ее из школы. Кто? Его взгляд блуждал. ДСД. Служба опеки. Они забрали ее. Я не знаю, где она. В его глазах горел безумный огонь. Он явно пребывал в шоке. Кто тебе позвонил? Спросила я. «Учительница!» Ответил он сорвавшимся голосом. Они пришли в класс с директором и потребовали Люси. Миссис Роуз спросила, на каком основании. Они ответили, на основании того, что ее мать умерла. «Умерла?» Так они сказали. «Мне так жаль!» Он опустил голову. «Теперь я в полном дерьме». Я увидела, что его глаза наполняются слезами. Обеими руками я потерла его спину. Наверное, меньше всего на свете ему хотелось, чтобы я до него дотрагивалась. Но я не могла удержаться. «Ничего подобного». «Она у чужих людей с ума сходит от ужаса». «Знаю, Бридж. Мы все это выясним. Тебе придется попросить о помощи». «Да нахрен. Никто не может мне помочь. Мне скажут, что я должен отпустить ее». «Найдем того, кто знает, что делать». «Нужно просто обратиться кому следует!» Тут он поднялся и оттолкнул мои руки. «Попросить о помощи? Уж кто бы говорил, Скарлетт! Спасибо за совет!» «Бридж!» — тихонько сказал Хартли. «Я и забыла, что он в комнате». «Люси что, жила с тобой здесь?» «Ага», — без выражения ответил Бриджер. «Елки, но почему?» Бриджер горько усмехнулся. «А ты как думаешь?» «В смысле? Почему ты ничего не сказал? Моя мама?» «Именно что?» – огрызнулся Бриджер. «Тереза, которая двадцать года вкалывала, как проклятая, и все бестолку, должна бросить свою новую жизнь и тащить нас из болота. Я этого не хотел. А узаконить ее пребывание не мог без риска, что ее заберет опека. И именно это сейчас и произошло». Повернувшись к нам спиной, Бриджер открыл ноутбук. Когда экран засветился, он набрал в строке поиска «Коннектикутский департамент по делам семьи и детей» и стал ждать. «Что ты намерен делать, Бриджер?» – спросила я. Позвонить туда. Поехать?» «Какое тебе дело, Скарлет? «Черт возьми!» – он нажал кнопку «Связаться». «Мне есть дело», – тихо ответила я. «Чушь! У меня мозги раком стали из-за тебя! Вот я и прохлопал такое!» Его голос повысился до крика. «А теперь ты предлагаешь помочь!» Он выхватил из ящика телефон и принялся тыкать в кнопки. «Бриджер», – прошептала я. Он прижал телефон к уху и стал ждать. «Бриджер», – окликнул вслед за мной Хартли. «Нет», – проревел Бриджер в трубку, и его лицо покраснело от отчаяния. «Я не знаю добавочного номера абонента». Он закрыл глаза. Я снова приблизилась, обняла его сзади, уткнулась лицом ему в спину. Ш -ш -ш", сказала я, все будет в порядке? Нет, хрипло сказал он, Не будет. Я старался изо всех сил, но все это псу под хвост. Артли подошел к кушетке у окна и взял в руки розового кролика. Нам нужен кто-то, у кого есть ходы в департамент социальных работников, или как он там называется. И кто-то, кто мог бы помочь тебе с юридической стороной? Думаю, надо идти к декану по работе со студентами Бамонхауса. Вот еще. От него-то я и бегу с самого лета. Постой, – сказал Хартли, глядя в потолок, как будто там был написан ответ. Думаю, она права. Да, ты нарушал правила, но сейчас-то ничего не нарушаешь. Так что он может тебе помочь. В конце концов, это его работа. Ну, не знаю. Не могу сейчас думать. — сказал Бриджер. Я провела рукой по его волосам. Так приятно было снова коснуться их. Как неужасен был момент, мне совсем не хотелось убирать руку. — Послушай, — сказал Хартли, — я сейчас сунусь к нему в кабинет и спрошу, найдется ли у него сегодня час, чтобы поговорить с тобой. Скажу, что дело важное, но не скажу, какое именно. — Хорошо. Голос Бриджера звучал безжизненно. Хартли вышел и закрыл за собой дверь. «Мать твою!» – выругался Бриджер. «Я ничего не знаю об этой системе. Ничего не знаю о социальных работниках, кроме того, что не хочу иметь с ними дело. Представления не имею, как это все устроено». Я тоже не имела представления. Но тут до меня дошло, что кое-кто из моих знакомых имеет. Поставив сумку, я выудила из него письмо дяди Брайна. Набрала номер, и мой палец замер. Над кнопкой вызова. Я спохватилась как раз вовремя. «Бриджер, можно позвонить с твоего телефона? Это важно. Мой дядя – социальный работник. К сожалению, не в Коннектикуте, но он наверняка подскажет, что делать». «А что, твой телефон не работает?» Он взял со стола свой мобильник. «Он вроде как прослушивается». Вздохнула я. «Папаши на ищейке видят все мои звонки и читают все сообщения». «Что?» Он вытаращил глаза. «Ну, ни хрена себе!» «Вот именно. Поэтому я десять дней с тобой не разговаривала». Я нажала вызов на аппарате Бриджера и поднесла его к уху. Бриджер подпер голову ладонью. «Нужно было просто сказать мне...» «Не упусти эту мысль», — сказала я, слушая гудки на другом конце линии. После четвертого гудка, когда я уже стала терять надежду, мужской голос ответил. «Брайан Эллисон слушает». «Дядя Брайан?» – обратилась я в пустоту. «Это Шеннон». За все эти месяцы я отвыкла произносить свое прежнее имя. Оно казалось мне чужим. «Шеннон». Его голос звучал хрипло. «Вот это да! Как я рад слышать твой голос! Это твой номер телефона?» «Моего парня. Мне удалось удержаться от того, чтобы посмотреть на лицо Бриджера, когда я назвала его так. Но это было нелегко». «Пару месяцев назад я написал тебе письмо. Ты получила его?» «Только на прошлой неделе, потому что я сменила имя, и на почте все перепутали». О, сказал он тихо. «Я не знал». «Конечно, откуда же? У тебя есть свободная минута? У меня проблема». «Для тебя у меня всегда найдется минута. В чем дело?» «Проблема не моя, но очень важная. Мне хотелось бы узнать, как повели бы себя в таком случае социальные службы «Коннектикута». «Девочка, ей 8 лет, ее мать умерла, но у нее есть взрослый брат, который хочет получить право опеки. И это срочно!» Он секунду помолчал. «Похоже, дело серьезное. А это как-нибудь связано с историей Джей «Никоим образом. Но это тесно связано с людьми, которых я люблю. Ну, пожалуйста, мысленно умоляла я, пожалуйста, помоги». «Может быть, мне приехать и обсудим это лично?» – предложил он. Я мог бы быть в Аркнессе к пяти часам. Меня затопила волна облегчения. Отличное предложение. Но ведь, наверное, офисы социальных служб уже закроются к этому времени. Трубка еще немного помолчала. А почему бы тебе не рассказать мне всю историю? Что это за девочка? Младшая сестра моего парня. На этот раз я скосила глаза на Бриджера. Он, не отрываясь, смотрел на меня, но лицо было непроницаемым. Летом он забрал ее из дома. Потому что у мамаши была наркозависимость и страшноватые дружки. Чёрт возьми, сказал Брайан мне в ухо. Она жила в общежитии до сегодняшнего дня, пока не явились сотрудники службы опеки и не забрали ее прямо из школы, потому что мать умерла. А они, вероятно, думают, что она живет дома. Отец умер. Вот ведь история, вздохнул Брайан. Мне очень жаль. Мне тоже. Ладно. Как зовут твоего парня? Я могу поговорить с ним. «Конечно». Я передала телефон Бриджеру. Пока я собирала вещи, которые он расшвыривал по комнате, он говорил с дядей Брайном, посвящая его во все подробности. Десять минут спустя Бриджер поблагодарил дядю и дал отбой. Отложив телефон, он повернулся ко мне. «Что теперь будет?» – спросила я. Бриджер провел ладонью по лицу. «Он будет всех обзванивать и постарается выяснить, где она, и могу ли я с ней увидеться» а потом перезвонит мне и обсудит со мной вопрос о праве опеки. «Ух ты, здорово!» «Спасибо, что позвонила ему. Говоря это, Бриджер даже не посмотрел на меня. Я попыталась проглотить комок в горле, но он никуда не девался. Я бы сделала все, что угодно, чтобы помочь тебе». «Если так, то где же тебе нахрен носила?» Тут он поднял голову, его глаза были холодными. «Я на тебя невероятно зол!» Раздражение на его лице заставило меня задрожать от страха. «Я знаю, что ты зол, но мне нужно было затаиться, чтобы охранники моего отца оставили меня в покое». «И как? Помогло?» А сарказма в его голосе меня защипала в глазах. «Извини, Бридж, твой телефон прослушивается. Ты поэтому отшила меня смс-кой. Я кивнула. «Ты хотела, чтобы они ее прочитали». Я снова кивнула. «Могу ли я узнать чертову причину, по которой ты вообразила, что это хорошая идея?» Я понимала, что заслужила его злость, но она все равно меня пугала. Их главный говнюк начал задавать вопросы, заметив, что кроме тебя я никому не звонила. Он практически угрожал тебе. А потом... Я сглотнула слюну. Он спросил, кто такая Люси. «Блин...» Глаза Приджера широко раскрылись. Нужно было просто рассказать мне. «Зачем? Чтобы ты с ума сходил из-за двух человек вместо одного?» «Да я и так с ума схожу!» – заорал он. «Я так зациклился на тебе, что не заметил, как подкрался весь этот кошмар». «Так значит, я во всем виновата!» – выпалила я. Он сгорбил плечи. «Этого я не говорил». «Все мерзости моей жизни полезли в твою!» «Где уже и так была тона мерзости?» Закончил Бриджер. Он снова поднял на меня глаза, но по его лицу ничего нельзя было прочитать. Сердце у меня запрыгало, как всегда, когда я встречалась с ним взглядом. Он был от меня всего в трех футах, но казалось, будто нас разделяют мили. Пока мы стояли сердито глядя друг на друга, дверь открылась. Раздалось покашливание, и в комнату вошел Хартли. «Значит так, плохая новость. Дикан сегодня уехал на конференцию в Нью-Йорк. Хорошая новость. Его помощник выкроил для тебя час на завтра после обеда». «Спасибо, друг. И я пойду с тобой», — добавил Хартли. «Ты же разрешишь?» Бриджер перевел взгляд на друга. «Да, это было бы хорошо. Мы вернем ее, Бридж. Мы все сумеем уладить». «Ага». В его голосе не было ни тени убежденности. «Что делаем дальше? Можем арендовать машину и поехать в службу опеки». Хартли, стоя у двери, переминался с ноги на ногу, и мое сердце переполнялось радостью того, что у Бриджера есть друзья, готовые ему помочь. Бриджер сунул руки в карманы. «Вообще-то, мы ждем, когда позвонит дядя Скарлетт. Он сейчас выясняет, что к чему». «Отлично. Что еще?» Иди на тренировку, Хартли. Поможешь мне завтра. Хартли колебался. Уверен? Абсолютно, друг. Иди. Но Хартли не сразу сдвинулся с места. Кажется, до меня наконец дошло, почему ты бросил хоккей. Бриджер тяжело опустился на кровать. Именно. Теперь ты понимаешь. Но ты кретин. Я просто в бешенстве, что ты мне не сказал. Бриджер взглянул на меня. И мы смотрели друг на друга, не отрываясь, пока Хартли продолжал ругаться. «Наверняка у тебя была какая-нибудь идиотская благородная мысль, что ты сможешь разрулить все сам». «Знаю», — без выражения сказал Бриджер. Хартли испустил тяжелый вздох. «В прошлом году ты столько помогал мне. Подохнуть можно, как ты мог от меня скрывать? Мне очень жаль. Мне тоже. Ладно, до завтра». Не говоря больше ни слова, Хартли повернулся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Помолчав пару секунд, я заговорила. «Ты сейчас поимел такую же драчку с Хартли, какую пытался затеять со мной?» «Я заметил», — проворчал он. Какое-то время он сидел неподвижно, только потирал затылок. Но потом все произошло в мгновение ока. «Только что он сидел в некотором отдалении от меня», но расстояние между нами мигом исчезло. Он положил ладони мне на бедра, поднял меня в воздух и подхватил на руки. Потом попятился и опустился на кровать, усадив меня к себе на колени. — Жаль, что ты мне этого не объяснила, — прошептал он. Я была не в силах ответить, потому что изо всех сил старалась не заплакать. Как хорошо, что он снова обнимает меня. — Ты так нужна мне, Скарлетт. Даже когда дела вправду плохи. В особенности, когда они плохи. Ткнувшись лицом в шею Бринджера, я глубоко вдохнула его запах. Он пахнул мылом и утешением. Я так скучала по нему. Ты тоже мне нужен? Он задал мне вопрос, и его голос стал колючим. А другой парень правда существует? Я яростно замотала головой. Я даже не знакома ни с какими другими парнями. Бриджер только вздохнул мне волосы и прижал меня крепче. Мы долго сидели, обнявшись. Наконец телефон Бриджера зазвонил, и я соскочила с его колен. Он схватил трубку. «Алло». Он с минуту слушал, и я увидела, что его плечи расслабились. «Конечно. Спасибо. Сейчас возьму ручку». Он начал что-то писать в блокноте, и я, встав, заглянула ему через плечо. Это был адрес в соседнем городке оранже. Я позвоню им перед тем, как мы приедем. Да, у Скарлетт здесь машина. Конечно. Хорошо. Спасибо. Бриджер повернулся ко мне и протянул телефон. Он хочет поговорить с тобой. Я взяла трубку. Ты нашел ее? Она приемной приёмной семье, которая берет на себя срочные случаи. Бриджеру разрешат привести Люси кое-какие вещи и навестить ее сегодня вечером. Я перевела взгляд на Бриджера который теперь суетился, доставая из комода маленькие футболки. «Здорово. Спасибо». «Не за что. Но послушай, он ведь не из тех, кто ведет себя глупо, правда? Ей придется оставаться в приемной семье, пока все это дерьмо не разгребут». «Нет, все будет хорошо, он не... похитит ее и ничего такого не сделает». «Это хорошо, потому что, сидя в тюрьме, он вряд ли будет ей полезен». «Уверена, он это понимает». В таких ситуациях эмоции часто берут верх. Люди делают глупости, когда им страшно. А то я не знаю. Послушай, милая, завтра я к вам приеду. Помогу бриджи рукой с чем разобраться. К тому же хочу увидеться с тобой. Ух ты, конечно. Думаю, что буду около девяти. Найдешь для меня время? Время найдется, если я прогуляю последние перед сессией занятия по итальянскому. Конечно. Отлично. Дашь мне свой номер телефона? Я колебалась. Будем пользоваться номером Бринджера, хорошо? Не моим. елки палки Родители за тобой следят. Ага. Он выругался. Держись, милая. Увидимся завтра.